Глава 25. Приняв таблетку цитрамона, чтобы хоть как-то уменьшить головную боль, Киряк решила прогуляться на свежем воздухе. Нужно было срочно приводить себя в порядок после вчерашнего перебора с шампанским. И тут внезапно обнаружилось, что на улице накрапывает дождь, а ее зонтик куда-то запропастился. Где же я могла его оставить? Может, в кафе? А может, на работе? гадала она. Выглянув в окно и убедившись, что дождик идет не слишком сильный, Олеся Сергеевна решила этим воспользоваться и, быстро собравшись, вышла из дома. Вскоре она добралась до слополучного кафе, где накануне слишком бурно провела праздничный вечер. Воспоминание о вчерашнем казусе ничуть не добавляло радости. А потому мышкой проскочив через центральный вход, капитан уголовного розыска сразу направилась к работнице гардероба. простите а вы случайно не находили маленький цветастый зонтик? Розово-желто-коричневых оттенков. С надеждой в голосе поинтересовалась она. «Нет, зонта не было!» Как обрезала, шамкнула бабуля. «Шарф вот оставили. Тут милиция вчера отдыхала. Праздник у них был. Вон шторку с карнизом выдрали, с мясом. Наш администратор уже было хотел хозяину звонить. А тут все как подорвались, как помчались. И все. Спросить уже было не с кого. это я потом от подруги узнала что тут недалеко в соседнем кафе жуть приключилась набежали какие то с палками и все там разгромили директора убили людей напугали а затем с местными бандюгами драку устроили было заметно что старушка волнуется объяснение нашлось довольно быстро моя подруга что в том мираже на гардеробе сидит так перепугалась что потом всю ночь корвалол пила говорит Думала, сердце у нее остановится. Там даже стрельба была. А одного паренька, ну, из тех, кто нападал, в живот ранили. Господи, помилуй!» Заохала гардеробщица и трижды перекрестилась. Теперь настала очередь волноваться Киряк. Рассказ вызвал у нее смутное чувство тревоги. Она понимала, что в этой истории не все так просто. Оперативница прекрасно помнила из разговора со следователем Озеровым. что, по оперативным сведениям, Никитина заказал именно монгол. А монгол как раз и был тот самый убитый директор кафе-ресторана «Мираж». Неужели это все-таки бандитские разборки? Мгновенно забыв о потерянном зонтике, Олеся Сергеевна решила как можно скорее наведаться в «Мираж». Зайдя через 15 минут внутрь разгромленного заведения, сыщица застала персонал за генеральной уборкой. Пока она крутила головой, выискивая, к кому обратиться с вопросами, к ней подошел высокий, грозного вида мужчина. Он категорично заявил, что кафе временно закрыто. Тогда Киряк молча достала из сумочки служебное удостоверение. При виде милицейской корочки администратор, а это был именно он, сразу изменил свое отношение. Он вежливо поинтересовался, что именно она хотела бы узнать, поскольку следственная оперативная группа уехала совсем недавно. «Да, собственно...» начала уже было придумывать на ходу подходящую причину сотрудницы уголовного розыска. Но в этот момент ее взгляд упал на стойку бара. На идеально ровной поверхности небрежно возвышался предмет человеческого гардероба, вид которого заставил ее на миг замереть. Это была полосатая сине-белая шапка модели петушок. «Это чья шапка лежит на стойке бара?» Не веря в совпадение, только и смогла она вымолвить. Администратор проследил за ее взглядом и, рассмотрев предмет интереса оперативницы, с безразличием произнес. «Понятия не имею, чья это шапка. Мы ее сегодня во время уборки нашли. Может, кто из посетителей во время вчерашней суматохи обронил? Тогда я ее изымаю, как вещдок», категорично заявил капитан милиции. Попросив у сотрудников кафе-ресторана чистый целлофановый пакет, она аккуратно упаковала в него шапку, после чего порылась в сумочке и извлекла оттуда каким-то чудом завалявшиеся там служебные протоколы. Отыскав требуемый бланк, Киряк оформила протокол с привлечением в качестве понятых двух сотрудников «Миража». Однако на этом сыщица не успокоилась. «Товарищи!» — обратилась она к присутствующим. «Посмотрите, пожалуйста!» внимательно на эту шапку скажите кто нибудь из вас видел вчера человека в такой шапке все промолчали никто ничего не помнил а может и не хотел вспоминать и только молоденькая официантка яркая блондинка лет двадцатьдца пяти вспомнила что видела какого то старика в похожей шапке а почему она его запомнила да уж очень как то было удивительно и странно наблюдать как в кабинет директора заходит какой то старенький бородатый дед в нелепой шапке, мягко скажем, оригинальной расцветки От этих слов Олеся Сергеевна замерла, словно боясь спугнуть удачу. А как он выглядел, тот старик? Да обычный такой дедуля. Сразу видно интеллигентный, с бородкой такой и усами. Прямо вылитый Фридрих Энгельс, отпустила неожиданное сравнение официантка. С бородкой и усами? Насколько я помню, на всех фотографиях что стояли на книжных полках в квартире у Ланге, он был чисто выбрит. Странно. Может, это вовсе и не он? Призадумалась Киряк. Однако и этого для начала было более чем достаточно. По крайней мере, теперь у нее появился официальный повод показаться в отделе уголовного розыска, чем, собственно, она и не преминула тут же воспользоваться. Она стояла перед дверью кабинета Шереметьева и не решалась постучаться. «Ну что ты остановилась?» «Давай смелей», — подбадривала она сама себя. «Что, он съест тебя, что ли? Да и за вчерашнее нужно бы извиниться». Постучав и получив разрешение войти, Олеся Сергеевна осторожно открыла дверь. По всей видимости, это был не самый подходящий момент, поскольку именно в эту минуту Иван Николаевич с гримасой боли на лице массировал ушибленное левое плечо. Едва увидев киряк, подполковник тут же нахмурил седые брови и издевательским тоном поинтересовался. «Ну что, Олеся Сергеевна, вижу, добивать меня пришли. Вчерашнего представления, судя по всему, вам было мало». Киряк почувствовала, как ее лицо заливается краской. Но, сделав над собой усилие, как можно спокойнее ответила. «Иван Николаевич, прежде всего хочу извиниться за мое вчерашнее поведение. Видимо, из-за того, что я редко употребляю алкоголь, вчера не рассчитала с дозой и...» «И что же я вам должен на это ответить? Чаще тренироваться?» резко прервал ее Шереметьев, общее состояние которого было не намного лучше, чем у подчиненной. «И отдохнуть как следует не получилось». «С этим чертовым нападением полночи провозился!» — сетовал про себя начальник уголовного розыска. «Уж кого-кого, но точно не капитана Киряк хотел бы он видеть сегодня у себя в кабинете. Олеся Сергеевна, давайте по существу. У вас есть ко мне какие-то вопросы по вчерашнему вечеру? Оставьте их, пожалуйста, при себе до следующего раза. Хорошо? Если вы в отпуске, так отдыхайте!» а меня от работы отвлекать не надо. Ваши извинения я принял. Всего хорошего!» — раздраженно произнес начальник УГРО и повернулся в сторону тумбочки, где в это время уже начинал закипать электрический чайник. «Иван Николаевич, я сегодня пришла не с этим вопросом. Разрешите поясню?» Вопрос повис в воздухе. Шереметьев никак не прореагировал на произнесенные слова. Атмосфера накалялась. Киряг буквально физически ощущала, что тот еле сдерживается, намеренно игнорируя ее присутствие. Действительно, Иван Николаевич упорно молчал и все так же, стоя спиной к подчиненной, неторопливо заваривал кофе. Собравшись с духом, Олеся Сергеевна осторожно продолжила. Я уже знаю, что вчера вечером на кафе ресторан «Мираж» было совершено разбойное нападение, в результате которого был убит монгол. «У меня есть предположение, кто мог это сделать». Она взяла паузу, внимательно наблюдая за реакцией шефа. И это оказалось верным решением, поскольку дальше продолжать было бессмысленно. Едва она закончила фразу, как подполковник замер на месте и вытянулся, как струна. Мышцы шеи заметно напряглись, а кулаки крепко сжались. Неторопливо выключив электрический чайник из розетки, Шереметьев стал медленно-медленно разворачиваться к своей подчиненной. Увидев выражение его лица, Киряк поняла, что ничего хорошего дальше ждать не стоит. Оно в этот момент по цвету и напряжению мимических мышц очень напоминало зрелый августовский помидор красного сорта, который за долгое лето, успев хорошенько налиться жизненными соками, теперь готов был треснуть от малейшего прикосновения. Эта картинка так живо представилась Киряк, что в какой-то момент она даже испугалась за здоровье начальника. Однако вместо того, чтобы лопнуть, как помидор из ее воображаемой картинки, подполковник широко открыл рот и рявкнул, что было сил. «Киряк! Ну сколько можно вам говорить, что приказы начальства нужно слушать внимательно и выполнять беспрекословно?» «О чем я только что говорил? А? Вы в отпуске!» По буквам прокричал Николай Иванович. «Разве вам это не ясно? Вы что же, дослужились до звания капитана милиции и до сих пор не знаете, что в отпуске нужно отдыхать, а не ходить на работу? Вы не имеете сейчас никакого права заниматься подобной самодеятельностью!» Когда вы это наконец-то поймете, Олеся Сергеевна? Хватит уже! Успокойтесь! Мы во всем разберемся без вашей помощи!» Последняя фраза была произнесена уже с каким-то отчаянием в голосе. Но уже в следующую секунду, вновь побагровев, он с неприкрытой угрозой прорычал. «И если я вдруг узнаю, что вы ослушались мой приказ, все...» «Пеняйте на себя! Будете уволены в тот же день! Теперь вам все стало ясно!» Крик эхом отразился от стен, после чего в кабинете повисла тишина. Шереметьев тяжко выдохнул и опустил широкие плечи. Казалось, словно весь запас его жизненной энергии безвозвратно иссяк. Что, собственно, было и неудивительно, поскольку официально подполковник дорабатывал последний год перед выходом на пенсию. А возраст, как известно, он не шутка. Так точно. Холодно отчеканила Киряк. На улицу она вышла уже на удивление спокойной, поскольку приняла для себя решение. Правда, только вот с его осуществлением задумала немного повременить. В конце концов, у меня еще десять дней законного отдыха. Подождет Шереметьев с моим сюрпризом, подумала Олеся Сергеевна и направилась в сторону дома. Про зонтик она даже и не вспомнила.